Глава восьмая Мне раньше доводилось участвовать в военном походе, хотя масштабы, конечно, не сравнить. Если честно, то в прошлый раз мне понравилось больше, чем сейчас. Наше войско больше походило на цирк на выезде. Как оказалось, вместе с армией вышел не только обоз с павиантом, но и куча мастеров, купцов и, скажем так, жриц любви, по-простонародному, проституток. Само собой, без обоза в таком походе никак, все же бравым воинам нужно питаться, мастера тоже нужны, чтобы чинить возникающие поломки, тут и доспехи у войны, и телеги разные. К тому же мастера за свои услуги брали небольшие деньги, не пытались заработать на войне, понимали, что им тоже нужна наша победа, чтобы твари отбросили как можно дальше от столицы графства. Вот купцов я не понимал. Оказывается, они потащились вместе с нами из-за добычи, которую можно будет взять в походе, будут выкупать ее у аяк за бесценок. Как я уже говорил, твари взяли бывшую столицу графства. Никто не смог уйти. После штурма перебили всех солдат и жителей. Так что там имеется много чего ценного, как и во многих замках. Это оружие и барахло погибших жителей, а в столице надо понимать, жили не просто бедняки, богатых купцов и дворян, которые тоже не успели вывести свое имущество, должно там быть с лихвой. Все эти ценности достанутся победителям, кто что успеет урвать. Девушки легкого поведения шли ради того, чтобы в этом походе заработать на своих услугах. Все же с нами были дворяне, у которых всегда имелось достаточно денег, вот и решили их обслуживать. Даже удивительно, что не побоялись идти вместе с армией, ведь все знают, как это опасно. Учитывая все эти обстоятельства, двигались мы очень медленно, потому что бросать весь этот обоз позади никто не собирался. Монстры запросто могут сделать крюк, и перебить его тогда придется всем возвращаться. Во избежание подобного приходилось идти плотной группой, где это получалось. Вокруг нашей армии постоянно основали разъезды, если по дороге ехали на лошадях, то по лесу, на лыжах. В этом мире уже было известно такое изобретение, естественно, делались они не из пластика, а из простого дерева. Даже какой-то мазью мазали, чтобы снег не налипал. Конечно, можно было и по лесу на лошадях ехать, да только там было полно ям, поэтому четырехногий транспорт мог запросто себе ноги переломать. Достаточно угодить в какую-нибудь нору. Как я и предполагал, кушать меня постоянно звали графу, как полковника и часть командиров гвардии, наверное, из самых заслуженных. Мои друзья готовили себе еду сами. Вообще забавно было видеть со стороны движения гвардии, Само собой, вокруг графа всегда были гвардейцы и его личная дружина, все были в хороших доспехах, на отличных боевых лошадях. К тому же доспехи у всех были почти одинаковые, все-таки в гвардии не было вольницы, это регулярная армия, краса и гордость всего королевства. И вот в эту красу и гордость затесалась наша телега, которой управлял Анар. Со стороны на подобное смешно было смотреть. Едет грозный конный отряд, а в его середине всего одна телега. Такое ощущение, что они охраняют именно эту телегу. А что поделать, если мне нужно постоянно быть возле графа, а мои друзья держались около меня? Конечно, кто-то начал возмущаться, мол, пусть позади всех едет, только Анар заявил, что он мой личный охранник и защищает меня в боях, поэтому всегда должен находиться рядом. То, что парень ехал в телеге, его нисколько не смущало. Уперся, что защитник, и все. Крики такие поднялись, что даже сам граф вмешался и приказал, чтобы парни оставили в покое. После инцидента на пострелом дворе за мечи больше никто не хватался. Слух о том, что служитель двух богов повздорил с гвардейцами, уже разошелся по армии. Конечно, меня, как в общем-то и других служителей многие побаивались, но тут еще существенно сказывалось то, что я могу оказать помощь раненым воинам. Вот так насолишь мне из-за пустяка... А я потом сбрыкну и не захочу помогать. Все тут были смелыми, но умирать никто не хотел. Естественно, из-за медленного движения армии мы не успевали дойти до следующего укрепления за один день. Все же укрепления тут ставили с расчетом на более быстрые продвижения. А мы двигались очень медленно, поэтому времени у нас уходило в два раза больше. В общем, приходилось сбивать лагерь и ночевать, по сути, под открытым небом. К сожалению, мы не соизволили озаботиться палатками, хорошо, что хоть одеяло с собой взяли. Вот у гвардейцев небольшие палатки были, но делиться ими они с нами не хотели. Хорошо, что температура ниже нуля и дождя не было, шел снег, так что все были сухими, плащи у нас были замечательные, влагу вообще не пропускали, а одежда была теплой. Когда мы подошли к первому замку, в нем уже хозяйничали гвардейцы. Вперед отправили небольшой отряд, который сначала покрутился вокруг укрепления, а потом заехал внутрь, следов монстров вокруг не было. Если они тут и были, то явно покинули укрепление еще до того, как пошел снег. В этом небольшом замке вообще ничего не было, его уже несколько раз пытались отбить, иногда даже получалось, все ценные отсюда давно уже вывезли. В замке оставили небольшой отряд, провиант, и двинулись дальше. Как мне сообщил граф, уже сейчас должны начаться первые столкновения с монстрами, но их тут как будто не было. Отряды стали уходить от армии и забираться дальше, но никого не встречали. Конечно, замки были не только на главной дороге, но еще и в стороне. Граф там тоже оставлял небольшие гарнизоны. Скорость нашей армии стала понемногу увеличиться из-за того, что самый скверный транспорт, который по ходу движения часто развалился, оставляли в этих крепостях. Первое столкновение произошло на 10-й день похода. По плану командования, к этому времени мы должны были уйти намного дальше. Но плохая дорога и многочисленные войска не позволяли передвигаться по установленному графику. Коведу прискакал один из высланных вперед разъездов и сообщил, что впереди крупная стая монстров. Твари сначала погнали за всадниками, но когда увидели основное войско, сразу удрали, не стали нападать. Господин служитель, обратился ко мне граф, давайте вперед, мало ли чего, вдруг навалится, не хотелось бы потери нести. Хорошо, господин граф, кивнул я и поскакал в начало колонны. Мои друзья поехали следом, только она расстался, просто некому ему было повозку доверить. Были бы мы в общем обозе, можно было попросить мужиков, чтобы проследили за имуществом, а тут одни дворяне вокруг сомневаются, что кто-то из них согласится быть кучером. Тем временем наша армия приближалась к очередной крепости, которая явно не пустовала. Но, как мне показалось, наше появление стало полной неожиданностью. Ворота были закрыты, а по стенам сновали монстры. Надо же, они и впрямь умны, или ими кто-то управляет? Рассмотреть с такого расстояния, что там за тварь, не было возможности. Крепость была небольшой, войско быстро взяло ее в кольцо. Моей помощи не понадобилось, никто на нас нападать пока не собирался. Хотя неизвестно, что будет ночью. Сходу идти на штурм граф не решился, дал армии немного отдохнуть после тяжелого марша. Хотя какой там отдых, стали заготавливать дрова, чтобы зажечь их ночью по всему периметру крепости, кто-то начал сооружать лестницы. Несколько у нас было, но этого оказалось мало, решили сделать еще. Монстров на стенах было мало, если, конечно, часть из них не решила спрятаться, только поэтому граф не послушал совета полковника и решил штурмовать стены с помощью лестниц, а не пытаться соорудить таран и уломиться через ворота. Конечно, тут и ров имелся, только он уже покрылся льдом, людей должен выдержать. Если же лед где-то провалится, то его просто забросают вязанками, то ли травы, то ли соломы, которые брали специально для этого». Ночь прошла спокойно, вокруг крепости полыхали большие костры, так что неожиданного налета быть не должно. Я уже был уверен, что монстрами кто-то управляет, иначе бы они попытались на нас напасть, всегда так происходит. Лишь иногда, если они видели, что врагов слишком много, то просто убегали. А эти твари стоят на стенах, рычат, но вперед не бегут, и в глубине крепости не прячутся, а это говорит о многом. — Естественно, пока готовились к штурму, граф собрал командиров, в том числе и меня, на совет. — Значит так, господа, — начал граф, когда почтенное собрание замолчало. — Мне говорили, что гвардия очень хорошо берет крепости, что вам в этом деле во всем королевстве не найти равных. Да, — Да-да, — загалдели гвардейцы, — мы в этом самые лучшие. — Вот вы и пойдете на штурму, — сообщил всем аристократ. — У моих воинов нет такого опыта. Они с тварями больше на открытой местности сражаются. — Насколько мне известно, ваши солдаты уже воевали с монстрами и брали крепость, тут же заявил полковник. Видно, он не хотел, чтобы его бравых гвардейцев посылали на стены первыми. Все, кто там был, полегли почти в полном составе, нахмурился граф, видно, заподозрил, что полковник боится. Не стоит так опасаться, сами же видели твари не так много. к тому же вас будут прикрывать лучники и арбалетчики? Вам просто нужно захватить часть стены, чтобы остальные без проблем забрались наверх. Может быть, лучше сразу со всех сторон атаковать? Тварей мало, против каждого отряда их будет немного, предложил полковник. Нет, покачал головой граф. С остальных сторон будем делать вид, что атакуем, а сами просто отвлечем на себя внимание. Если к вам ранутся твари, то тут же навалимся и на другие стены, всем понятно? Не переживайте, это не люди, это монстры, умные по-своему быстрые, но просто твари. У них нет арбалетов и луков. Да и смолу на вас ведь точно не станут. Так что если будут потери, то только на стенах. Хотя они наверняка будут вам мешать к ним подняться. Даже удивительно, что на нас ночью не напали и не попытались прорваться. Зря людям толком спать не давали. Ими кто-то управляет. Впервые на собрании подал я голос. Похоже, что их создатель просто не успел удрать. И тоже находится в этой крепости. То есть там чей-то служитель, полковник тут же напрягся еще больше. Жрецы могут нанести много урона. Когда напали на столицу графства, эти так называемые служители тоже имелись в стане врага, но сами вперед не лезли. Сейчас, наверное, тоже не полезут. Хотя если мы загоним их в угол, то от них можно ожидать чего угодно. Но не думаю, что их там много. Справимся. «Да, господин служитель», — посмотрел на меня граф, — «боюсь, что вам тоже нужно идти следом за гвардией, чтобы им там помощь оказывать. Как вы на это смотрите?» Видно, аристократ переживал, что я начну возмущаться и не захочу пойти в первых рядах, что не скажи, а я не его подчиненный. Это гвардейцами он может командовать, видно, король дозволил. А я служу богам, так что плевать, хотел на людей. Просим, мне и самому уже давно хочется кого-нибудь прибить, чтобы собрать немного энергии. В последнее время я ее вообще не расходовал, только в своем замке нескольким крестьянам помог. Но они уже все вернули, похоже, продолжают молиться тем богам, что и их господин. Это когда весна настанет, начнут бить поклоны богини плодородия. Положительно на это смотрю, тут же ответил я. Граф после моих слов даже немного расслабился. Про моих друзей он даже не стал ничего спрашивать, не ни те величины, тем более они со мной и без всякого приказа на стены полезут. После совещания войско примерно пару часов готовилось к атаке. Со стороны это было похоже на встревоженный улей. Вперед выдвигались гвардейцы, причем сразу к четырем стенам, тащили здоровые лестницы. Монстры на стенах тоже начали суехиться, видно, поняли, что сейчас начнется штурм. Я заметил, как на стене промелькнула какая-то фигура в одеждах, увидел ее краем зрения, поэтому не успел толком рассмотреть. По спине пробежал холодок, если это жрец пришлых богов, то он запросто может нанести по мне удар. Если он слабее меня, то ничего страшного не будет, а если сильнее, то запросто может убить. Это я уже знал. Помню, как бил патриарха своими рихами, он даже не чесался. В лагере громко застучали барабаны, и войско двинулось в атаку. Гвардейцы несли лестницы, но первыми шли не они, а лучники с арбалетчиками. Я тоже вышел вперед. Ко мне тут же подскочили несколько воинов и прикрыли меня щитами. Твари сначала громко рычали, глазели на людей и даже не думали прятаться, после того, как в них полетели первые стрелы и арбалетные болты, Стали более осмотрительными. Я создал Риху Мореда и запустил у одного из монстров. К сожалению, задеть сразу нескольких не было возможностей. Больно они далеко друг от друга находились. Заклинание угодило в морду любопытной твари. Она отпрянула назад, потом на стене раздались громкие визги и какая-то возня. ну да, сейчас тварь совсем обезумела от страха. Могла запросто напасть на своих, вот ее и добили, чтобы не мешалось. Вскоре я почувствовал, как в меня вливается энергия, и улыбнулся, высматривая новую жертву, но новых кандидатов не было, все попрятались. Чтобы убить монстра арбалетным болтом или стрелой, нужно сильно постараться, в них летели сотни стрел, видимо, поэтому они предпочли подождать, когда мы к ним поднимемся. Даже не знаю, скольких удалось убить, в начале боя на не было около сотни тварей, по крайней мере, столько было видно, а вот сейчас неизвестно, как обстоят дела». Сейчас с такого расстояния мне удалось рассмотреть противника. Раньше я о таких тварях хоть и слышал, но не встречал. Охотники назвали их сиками. Около двух с половиной метров ростом. Голова чем-то похожа на крокодилью, такая же, вытянутая с огромной пастью, в которой два ряда очень острых зубов. Четыре глаза. Пара в верхней челюсти, а пара наверху, но тоже на челюсти. Голова у монстра почти отсутствовала, как будто состояла только из здоровой и вытянутой морды, переходящей в шею. На плечах имелись острые иголки или шипы, непонятно. Сама тварь для своего роста худая, с непропорционально длинными руками, как у обезьяны, только шерсти на ней вообще не было. Оканчивались руки мощными когтями, на ногах тоже были когти, только поменьше. Да, еще ноги были как у кузнечика, сгибались в обратную сторону. Видно, командиры поняли, что медлить больше нельзя, и громкими криками погнали своих подчиненных на штурм. Естественно, перед боем я поделился своей мудростью с графом, сообщив ему, что против таких тварей лучше выходить с копьями, а не с мечами. Другие охотники, которых войски было много, подтвердили мои слова. В общем, пришлось гвардейцам тащить на стены свои копья, а не оставлять их в лагере. Их подробно проинструктировали, в деталях рассказали, как именно убивать этих существ. Естественно, первым я на стену не полез. Мы сразу обговорили, что сначала должны захватить небольшой участок стены, и только потом мне стоило туда подниматься. Граф понимал, кто тут главная ударная сила, поэтому не хотел терять меня в первом же бою, и нужно отметить, что предусмотрительно. Первый же гвардеец, который попытался влезть на стену, лишился половины головы, даже шлем не спас. Такое ощущение, что когти вообще не заметили препятствия. Тело полетело вниз, заливая кровью гвардейцу и едва не сбил того, кто лез следом за несчастным. Тварь, видимо, хотела и второго лапой ударить, да только я тоже не стоял со скрызым штом, поэтому успел нанести удар и опять риха и мореда. Тварь буквально разлетелась на куски, а потом на стену лез первый атакующий. Монстров на самом деле было мало, поэтому они не успели сбросить гвардейцу, которые с громкими матюками лезли и лезли на стену. Я глянул на другие лестницы, там все было плохо. Гвардия, несмотря на все усилия лучников и арбалетчиков, не смогла проникнуть на стену, а под стеной уже лежало несколько трупов воинов. Были и раненые, которых специально поставленные люди утаскивали в лагерь. Заметив, что по лестнице, возле которой я стоял, гвардейцы залезают почти беспрепятственно, я тоже полез наверх оттолкнул одного из воинов. Мои друзья полезли следом. На этот раз никто не возмущался такому непочтительному отношению к дворянам. Ну да, это не на постоялом дворе в пьяном угаре права качать. Тут убить могут. Гвардейцы смогли захватить часть стены и теперь отчаянно пытались ее удержать. Копья помогали. Но твари своими когтями запросто могли их перерубить. Нужно отдать должное воинам, они продолжали шустро карабкаться по стенам, причем по очереди, не пытаясь прятаться за своими товарищами. Поднявшись на стену, я сходу вступил в схватку, времени на раскачку не было. Как оказалось, эти мосты очень высоко прыгали, так вот один из них решил продемонстрировать нам свою прыгучесть. Подпрыгнул, собираясь обрушиться на хлипкий строй гвардей с копьями и щитами. Один из воинов, на которого должна была упасть эта туша, поднял с своего копья вверх и устал на одно колено, приготовившись принять на себя мощный удар. Но мощного удара не последовало. Я поддавил эту тварь в полете, и рядом с этим гвардейцем упал разлагающийся труп, а его всего заляпало кровавыми ошметками, гноем и разлагающимися внутренностями. Война на стене поднялась такая, что пара гвардейцев тут застошнила, благо что у остальных их товарищей желудки были покрепче. Мне на вонь было наплевать, я рванул в первые ряды, чтобы никто не мешал мне закачивать в себя энергию. Монстров на самом деле было очень мало, даже не было каких-то резервов, которые попытались бы скинуть нас со стены. Едва только одна тварь уходила от зубца, около которого была лестница, как на стену тут же взбирались гвардейцы. Отсюда было видно, что и на других стенах имеются монстры, они рычали, смотрели на нас, но подходить не спешили. И ясно почему. Просто то и дело улетали стрелы, а у них хватало мозгов понять, что едва только они отойдут, как потеряют и свою стену. Впрочем, мне уже было понятно, что город наш. Мало тут защитников, а даже без меня запросто бы справились. На нашей стене было уже несколько захваченных участков. Гвардейцев становилось все больше и больше. Я наносил удар за ударом, чтобы улыбить как можно больше, причем не забывал чередовать рихи Мореда и Градуса. Казалось, что мы находимся не на замковой стене, а на какой-то скотобойне, где отходы просто долго складывали в кучу, и вот они теперь тут разлагаются». Да, долго придется воинам очищать то, что я здесь натворил. Надеюсь, есть какое-то зелье, которое уничтожает трупный запах, иначе проще новую крепость построить. Когда мы совместными усилиями расправились с тварями на нашей стене, поспешили на другую, точнее я поспешил, чтобы их без меня кто-то не прибил. Видно, монстры тоже поняли, что пора отступать или получили такую команду, поэтому скрылись в небольших улочках города, бежали в сторону замка, осталось их около 30 штук. Некоторые забегали во дворы и прятались в них. Теперь нам предстоит зачистка. Ворота города уже открыли, и у него с важными лицами въезжали отцы и командиры, только их важность тут же пропадала, когда в их гордо раздутые ноздри залетал душераздирающий запах. Но никто из них блевать не стал, как некоторые гвардейцы, смогли удержать еду себе. Само собой, отдыхать никто даже не планировал. Граф приказал немедленно зачищать город, пока не наступила ночь. Не хотелось бы драться с этими монстрами в ночи. Мало ли, может быть, они в темноте хорошо видят, а, скорее всего, так оно и есть. Естественно, после моего яркого выступления граф поручил мне не оставаться в стороне от такого благого дела. Впрочем, я и не собирался отлынивать от работы. Конечно, улиц тут было несколько, мне нужно было идти с группой гвардейцев, которая насчитывало около 100 человек. Выбраться из города твари не могли, потому что ворота к этому времени уже закрыли, а на стенах дежуреют лучники и арбалетчики. К тому же по всему периметру находились заслоны. В общем, нам оставалось только доделать начатое. «Но люк не подведи», — скомандовал я своему призраку. «Теперь и тебе нужно поработать, иначе мы тут до утра каждое строение обыскивать будем». «Сейчас все сделаю, господин», — разбылся в улыбке призрак и тут же прошел сквозь стену одного из строений. «Может быть, пойдем?» — поинтересовался сотник гвардейцев после того, как мы простояли минут пять. Другие группы к этому времени уже проверяли здание, я же приказал всем ждать. «Скажу, когда идти?» — буркнул я. «Пусто!» — доложил мне Рюк, и тут же шагнул следующее здание. Я прошел немного дальше по улице, гвардейцы двинулись следом. «А это здание почему не проверили?» — снова проявил любопытство сотник. «Вдруг там тоже кто-то остался?» «Там никого нет», — отмахнулся я, но краем глаза заметил, как сотник приказал десятку проверить пройденное здание. Так мы двигались дальше и дальше, причем вроде бы и начали самыми последними, но теперь вырвались вперед и к центральному строению подошли первыми. Монстров мы нашли целых шесть голов, справились с ними без потерь. Люк просто говорил мне, где они прячутся, и я их убивал, так что проблем не возникло. Позади нас тут заставили заслоны на тот случай, если вдруг не получится найти всех, но думаю, что Люк со своей задачей справится, тем более монстры были большие и не могли забиться в какую-нибудь незаметную щель. Мне пришлось вернуться и помочь остальным группам, потому что они несли потери, впрочем, я не был против оказания помощи, с призраком быстро всех находили. Вскоре весь город был зачищен, осталось зайти только в одно здание, замком его не назовешь, скорее что-то вроде дворца, только старого. А возводившие его мастера были не самого высокого уровня. Люк бегал там минут десять, а после перемчался на доклад, причем лицо его было до да нельзя удивленное. «Господин, там десяток тварей, а еще...» — призрак замолчал, видно, подбирал слова. «Кто там еще?» — поторопил я его. «Еще какое-то животное, как ящерица, только она в одеждах». «А вот и первый таинственный пришелец», — промотал я себе под нос.